Глава шестая. Мертвые не проигрывают. Я попытался сильнее сжать ручонки лейса и арвы, но ничего не ощутил. На меня обрушились осколки. Хлынул поток чего-то вязкого и поволок за собой по каменному полу. Правая часть лица вспыхнула болью. Я перекатился на бок. Рядом что-то загрохотало. Вскочил на ноги, глянул на врата и обомлел. Их просто не осталось. На том месте, где они стояли прежде, зияла рваная тьма, мерцавшая кроваво-красными всполохами. Я поднес руку к лицу, коснулся скулы, и меня с новой силой пронзила боль. Арве, лейсе! позвал я. Никто не ответил. Тьма медленно расползалась по ониксовым плиткам. Я неуверенно шагнул к вратам. «Сигрид!» Уж если кого и должно было вышвырнуть назад, так это ее. Я покойник. А она дух, но, судя по словам волчьей пророчицы, тело ее еще не мертво. Дикий рев оглушил. Чьи-то пальцы стиснули мое горло, впиваясь когтями и разрывая кожу. Я захрипел, но угад полоснул нападавшего огнем. Враг взвыл и отлетел на пол. Потом он начал медленно подниматься, и я увидел полузгнившее тело, лицо с проеденной до кости плотью, безумные глаза. Спокельси. Тьма и лиловое пламя сорвались с пальцев одновременно. «Жечь, бить, уничтожать! Он рухнул, но снова начал подниматься. Что ж ты за тварь такая, что даже мрак тебя не берет? Лиловые искры потухли. Я почувствовал слабость и дурноту, но тьма продолжала окутывать то, что когда-то было хозяином штормов. Держи его! Раздался рядом треск раскалывающегося льда. Не успел я обернуться как вокруг взвилась вьюга, и ледяные стрелы впились в содрогающееся тело. Рядом со мной возник Янсрунд. Он едва стоял на ногах, но не собирался сдаваться. Продувавший насквозь ветер подхватил извивающегося хозяина штормов. Тьма уже покрыла его с ног до головы. Миг, и его швырнуло в горевшую красным бездну мрака. «Закрывай врата!» — прокричал Янсрунд, перекрывая ветер. Я растерялся. Глянул на замерзшую на руке змею из тьмы. Хмыкнул и рванул к вратам. «Почему нет?» «Одна, две, три!» Разрушенные врата обвела лоснящаяся тьма, как щупальца Кракена. Они начали сплетаться, окутывать с собой образовавшийся провал. С каждым разом их становилось все больше и больше, будто нити они плели свое полотно, разделяя мрак и мир живых. Ян Срунд приблизился и подул. Ледяное дыхание Повелителя Холода узорной изморозью легло на черную поверхность, а потом еще и еще, пока врата не стали ледяной глыбой. Повисла тишина. Янсрунд хрипло дышал. Я молча смотрел на врата. Сейчас от них ничего не исходило. Не то, что раньше. Они были мертвы, холодны. Янсрунд подошел и положил руку на лед. По залу тут же пронесся мелодичный звон колокольчиков. «Конец», — выдохнул я. Янсрунд медленно повернулся ко мне. Осмотрел с ног до головы. Видимо, хотел усмехнуться, но не вышло. «А мальчик вырос!» «Как ты выбрался? Что произошло?» «Хоть он мне и помог, приближаться особого желания не возникало. Повелитель холода наверняка хорошо помнил, кто отправил его по Гейлорбресту по ту сторону мрака». Рунт отошел от врат, остановился возле меня, обвел рукой пространство вокруг. Это моя земля, Уларс. Я настоящий властелин островов призраков. Хоть и дурак. Теперь это ясно, как никогда. Много лет назад я покусился на богатые земли Соук и Кес поверил смертному, которому сам господин Мрак пожаловал силу шторма. Только не забывай! Я по-прежнему бог. Но когда ты меня обыграл... При этом он поморщился, но тут же продолжил. Я попал во мрак. И вмиг стал для него вещью, из которой можно тянуть силы. Я нахмурился. Это я уже слышал. Значит, правда. Что стало с теми, кто окружал хозяина штормов? Мой голос почему-то дрогнул. Ян Срунт опустил голову. Он всех уничтожил. Начал тянуть из меня силы. Но я успел выйти сюда. На этом все закончилось. Ты думаешь о детях, с которыми я вышел? Сказать ничего не получилось, поэтому я молча кивнул. Они принадлежали мраку, Оларс. Хозяин дотянулся и до них. Детей не вернуть, как и твою. Я вздрогнул. У меня все еще теплилась надежда. Ведь рангрид среди них не было. Не может быть! Янсрунд неожиданно положил руку мне на плечо. Холод расползся по всему телу. «Да, Уларс, она была первой. Спокельса научился делать что-то такое, что уничтожало не только людей, но и память о них. Твоя рыжая была первой. Потом он достал из мрака твоих родителей». Я сбросил руку Повелителя Холода и направился к выходу. Внутри царила одна пустота. И это было... страшно. Бездушный мертвец. Ни боли, ни сожаления. Но как же жаль, что нельзя убить хозяина штормов еще раз. «Аларс!» – крикнул он. «Мне здесь больше ничего не нужно», – бросил я, не оборачиваясь. «Ни ты, ни твои проклятые острова». Найти выход из цитадели было несложно. Черная громада возвышалась за спиной. Впереди пропасть. Только стражи над ней уже не летали. Не нужно было даже выбрасывать вперед руку. Струящаяся тьма сама соткала мне дорогу. Я смело ступил на новый мост. Рядом просвистела стрела, но стала пеплом, так и не коснувшись моего тела. Я шел вперед, но меня не было. Мрак заполнил все внутри. Плескался ониксовыми волнами. Скручивался щупальцами кракена, извивался змеиными телами. Люди замирали и отступали, провожая меня взглядами. Снежные воины Лаайге опускали огромные секиры. Мертвое воинство Фьялберна-Драуга смолкало и почтительно склоняло головы. За мной стелился холод и вымораживающая душу стужа. Звенел льдинками смех. Повелитель холода возвращался в свои владения. Я вышел к берегу. Гордый Ленорм выделялся среди иных кораблей, как замок среди домов простых горожан. У борта, опираясь на чудовищного вида секиру, стоял Фьялберн-Драуг. Увидев меня, Он медленно выпрямился. Прищурился. «Да разорвут тебя морские псы, а морги-угры соберут из костей ожерелье!» Голос мертвого ярла заставил содрогнуться всю прибрежную линию. «Ты чем думал, когда прыгнул в объятия хозяина штормов?» Волны лениво накатывали друг на друга. Ветер приносил запах соли, а солнце пробивалось сквозь тучи. Мы шли в Ванханин. Позади остались острова-призраки и повелитель холода. Он заключил с Гунфридом мир и поклялся не причинять вреда прибрежным народам. До Ванханина еще два дня пути», послышался голос Лерака. «Но это ничего. Все будет в лучшем виде». «Благодарю», прозвучал голос Сигрид. Я невольно вздрогнул. Снова эта внезапность. Она зябка куталась в плащ. Уже не дух. Женщина из плоти и крови. Только от былой красоты остались лишь пронзительный взгляд и мягкая улыбка. Дряблая кожа, сеть морщин, седые волосы и согнутая спина. Вот и вся Сигрид, волчья пророчица. Ее тело пролежало слишком долго, и когда дух в него вернулся, то не ослепительная красавица, а сморщенная старуха вышла из сатадели хозяина штормов. Кстати, именно благодаря Сигрид врата открылись. Едва на меня напали звери, как она сумела ускользнуть на ту сторону мрака. Она же и упросила всех собрать силы и прорываться в мир живых. «Как нас встретят в Анханине?» – спросила она. Я пожал плечами. «Понятия не имею. Нас позором точно не выгонят». Сигрид вздохнула и плотнее закуталась в плащ. Лирак, стоявший рядом, внимательно осматривал лук, пробовал пальцами тетиву, проверяя, хорошо ли натянуто. «А куда они денутся-то?» — Проворчал он. «Сами-то сюда и шагу не сделали». «Хотя...» Неожиданно он быстро натянул тетиву и выпустил стрелу. Вынырнувшая была из пучины, слизнеподобная тварь ушла под воду. «А видел бы ты, как сражался твой мальчишка. С виду. Руками переломить можно, а крепкий. Про риса и говорить не стоит. Немало народу положил своей булавой. А снежники, а наши парни, Я неотрывно смотрел на него. Странно он стреляет. Тетиву натягивает аж до уха. Силище какая и сноровка. Наши воины обычно натягивают тетиву только до груди. Лирак чуть нахмурился. «Ты чего? Где ты стрелять так научился?» Лирак с любовью погладил изогнутый лук. «Ну так как же? У нас в вольных степях все так могут!» «Вольных?» Повторила Сигрид. И мы переглянулись. Лирак хмыкнул, перехватил лук второй рукой. — Вы зовете нашу родину Краяна. В Мирекиве знают о северных горах да о вековых лесах, а я из степей. — И не было еще тех, кто завоевал бы Краяну, — неожиданно тихо произнесла Сигрид. — Я помню древние легенды, — Лирак улыбнулся. — И сейчас так. А потому что все вместе мы. И вам бы тоже быть заодно. Вон пришли северяне и суши, и с моря, и с неба. «Все! Нет вашего хозяина штормов! А так бы еще очень долго он ходил по вашим домам!» «Очень!» Ирака кто-то окликнул, и он отошел. Сигрид молчала. И не было нечего сказать. Простой моряк с корабля мертвецов сказал правду. «Только разве пожелают те, кто остался на берегу, стать рядом с волкарами и морским народом? Мы вместе, пока грозит опасность, а так...» Каждый сам себе дротен. Каждый сам себе. В том вся и беда.